427. Гуру. Путь к свету утверждается делами и мыслями каждого дня. Без них нет утверждения и нет продвижения. Можно строить сознание так, чтобы ничто не противоречило принятому направлению. Нехорошо, если делает шаг вперед, или два, и шаг назад, или два. Девиз принятого ученика вперед, вперед и только вперед.